Аудиоиздательство «Вимбо» представляет Томас Вулф «Взгляни на дом свой ангел» Читает Алексей богдасаров Когда-то земля, вероятно, была раскаленным шаром, таким же, как солнце Тар и МакМэри А. Б.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 Лист, ненайденная дверь, о камне, о листе, о двери и о всех забытых лицах. Ногие и одинокие, приходим мы в изгнании. в темной утробе нашей матери мы не знаем ее лица, из тюрьмы ее плоти выходим мы в невыразимую глухую тюрьму мира. Кто из нас знал своего брата? Кто из нас заглядывал в сердце своего отца? Кто из нас не заперт навеки в тюрьме? Кто из нас не остается навеки чужим и одиноким? От счета утраты в пылающих лабиринтах, Затерянный среди горящих звезд На этом не горящем угольке, Затерянный. Немо вспоминая, мы ищем великий забытый язык, Утраченную тропу на небеса, камень, лист, Ненайденную дверь, где, когда. о Утраченный и ветром оплаканный призрак, Вернись, вернись. Глава 1 Судьба, которая ведет англичанина к немцам, уже необычна. Но судьба, которая ведет из Эпсома в Пенсильванию, а оттуда в горы, укрывающие Алтамонт, ведет через гордый коралловый крик петуха и кроткую каменную улыбку ангела, эта судьба овеяна темным чудом случайности, творящей новое волшебство в пыльном мире. Каждый из нас — итог бесчисленных сложений, которых он не считал. Доведите нас вычитанием до ноготы ночи, и вы увидите, как четыре тысячи лет назад на Крите началась любовь, которая кончилась вчера в Техасе. Семя нашей гибели даст цветы в пустыне, алексин нашего исцеления растет у горной вершины, и над нашими жизнями тяготеет грязнуха из Джорджии, потому что лондонский карманник избежал виселицы. Каждое мгновение — это плод сорока тысячелетий. Мимолетные дни, жужжа, как мухи, устремляются в небытие, и каждый миг – окно, распахнутое во все времена. Вот один такой миг. Англичанин по имени Гилберт Гонт, или Гант, как он стал называться впоследствии, возможно, это была уступка произношению Янки, приплыв в 1837 году на парусном судне в Балтимор из Бристоля, вскоре опрокинул все прибыли купленного им там трактира, свою беззаботную глотку. Он отправился на запад, в сторону Пенсильвании, добывая рискованное пропитание с помощью боевых петухов, которых выставлял против местных чемпионов и нередко еле уносил ноги после ночи, проведенной в деревенской кутузке. Его боец свалялся мертвым на поле боя, в его карманах не позвякивало ни единого медика, а на его беспечной физиономии подчас багровел след дюжего кулака какого-нибудь фермера. Но ему всегда удавалось улизнуть. И когда он в дни жатвы добрался до немцев, его так восхитило богатство их края, что он бросил там якорь. Не прошло и года, как он женился на крепкой румяной вдовушке, хозяйке недурной фермы. Она, как и остальные немцы, была покорена его видом бывалого путешественника и витиеватой речью, особенно когда он читал монологи Гамлета в манере великого Эдмунда Кина. Все говорили, что ему следовало бы пойти в актеры. Англичанин стал отцом дочери и четырех сыновей, жил весело и беззаботно, и терпеливо сносил бремя суровых, но справедливых попреков своей супруги. Шли годы, его ясные пристальные глаза потускнели, под ними вздулись мешки, Теперь высокий англичанин подогрически волочил ноги, и как-то утром, когда жена явилась выбронить его за то, что он по обыкновению заспался, она обнаружила, что он умер от апоплексического удара. После него осталось пять детей, закладная на ферму, и в его странных темных глазах, снова ясных и пристально смотрящих вдаль, что-то, что не умерло неутолимая и смутная жажда путешествий. Тут мы оставим этого англичанина с его наследством и теперь будем заниматься тем, кому он его завещал. Его вторым сыном, мальчиком по имени Оливер. Было бы слишком долго рассказывать, как этот мальчик стоял у дороги вблизи материнской фермы и провожал взглядом пыльные полки мятежников, уходившие к Геттисбергу как потемнели его холодные глаза, когда он услышал гордое слово вергиния как в год окончания войны, когда ему еще было 15 лет, он шел по улице в Балтиморе и увидел в маленькой лавке гладкие гранитные плиты смерти, вырезанных из камня агнцев и херувимов, и ангела, застывшего на холодных немощных ногах с улыбкой кроткого каменного идиотизма. Но я знаю что его холодные, неглубокие глаза темнели от той же смутной и неутолимой жажды, которая жила в глазах мертвеца и когда-то вела его с Фенчорч-стрит мимо Филадельфии. Мальчик глядел на большого ангела, сжимающего резной стебель лилии, и им овладевало холодное безымянное волнение. Длинные пальцы его больших рук сжались в кулаки — Он почувствовал, что больше всего на свете хочет воять Он хотел вогнать в холодный камень то темное и не называемое что жило в нем. Он хотел изваять голову ангела. Оливер вошел в лавку и спросил у широкоплечего бородача с деревянным молотком в руке, нет ли для него тут работы. Он стал подмастерьем резчика по камню. Он проработал в этом пыльном дворе пять лет, он стал резчиком по камню. Когда годы его ученичества кончились, он был уже мужчиной. Он так и не обрел того, чего искал. Он так и не изваял голову ангела, голубку, агнца, сложенные в покое смерти мраморные руки и буквы, тонкие и изящные. Все это он умел, но не ангела и все годы тщиты утрат, буйные годы в Балтиморе, годы труда, яростного пьянства и театра Бута и Сальвини, губительно влиявшего на резчика по камню, который запоминал все переливы благородной декламации и шагал по улицам бормоча и быстро жестикулируя огромными красноречивыми руками, все это слепые блуждания на ощупь в нашем изгнании, закрашивание нашей жажды, когда, немо вспоминая, мы ищем великий забытый язык, утерянную тропу на небеса, камень, лист, дверь. Где? Когда? Он так и не обрел того, чего искал, и, шатаясь, пошел через континент на реконструируемый юг, странная дикая фигура в 6 футов четыре дюйма ростом, холодные тревожные глаза — Широкая лопасть носа, раскаты пышной риторики и нелепое комическое проклятие, формально-условное, точно классические эпитеты, которые он пускал в ход совершенно серьезно, хотя в уголках его узкого стонущего рта пряталась неловкая усмешка. Он открыл мастерскую в Сиднее, маленькой столице одного из штатов Среднего Юга вел трудовую трезвую жизнь под взыскательными взглядами людей, еще не оправившихся от поражения и ненависти, и, наконец, завоевав себе доброе имя и добившись, что его признали своим, женился на тощей чахоточной старой деве, которая была старше его на десять лет, но сохранила кое-какое состояние и неукротимое желание выйти замуж. Через полтора года он вновь превратился в буйного сумасшедшего, Его маленькое дело лопнуло, а Синтия, его жена, продлению жизни, которой, как утверждали соседи, он отнюдь не способствовал, как-то ночью внезапно умерла после сильного легочного кровотечения. Так все снова исчезло. Синтия, мастерская, купленная дорогой ценой трезвости уважения, голова ангела. Он бродил по улицам в темноте, выкрикивая пентаметры своего проклятия, обличая обычаи мятежников и их праздную лень. Однако, томимый страхом, горем утраты и раскаянием, он съежился под негодующим взглядом городка. И по мере того, как его огромное тело все больше худело, он проникал с убеждением, что болезнь, убившая Синтию, теперь вершит месть над ним. Ему было немногим больше тридцати, но выглядел он гораздо старше. Лицо его было желтым, щеки запали, восковая лопасть носа походила на клюв, длинные каштановые усы свисали прямо и печально. Чудовищные запои разрушили его здоровье. Он был худ, как жерть, и постоянно кашлял. Теперь в одиночестве враждебного городка он думал о Синтии, и в нем рос страх. Он думал, что у него туберкулез, он скоро умрет. Вот так, совсем один, опять все потеряв, не утвердившись в мире, не обретя в нем места, утратив почву под ногами, Оливер возобновил свои бесцельные скитания по континенту. Он повернул на запад, к величественной крепости гор, зная, что по ту их сторону его дурная слава никому неизвестна и надеясь найти там уединение, новую жизнь и прежнее здоровье.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 Загадочность судьбы поразила его ужасом. Как попал он сюда? Как сменил чистенькую немецкую бережливость своей юности на эту огромную, пропащую, архитичную землю? Поезд громыхая катил над дымящейся землей. Не переставая шел дождь, в грязный плюшевый вагон вошел со сквозняком кондуктор,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 Я уже не могу работать, как прежде. Он умолк, и лицо его сморщилось в выражении унылого отчаяния. «О, Господи! Прямо не знаю, что со мной будет!» Пху! энергично и презрительно сказала Элиза. «На мой взгляд, вы совсем здоровы. Настоящий силач в самом расцвете лет. А это все воображение».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 Женщина присвоила себе и своим детям фамилию Пентлэнд. Нынешним вождем племени был отец Элизы, брат пророка Бахуса, майор Томас Пентлэнд. Еще один брат был убит в семидневной битве. Майор Пентлэнд заслужил свой чин честно, хотя тихо и незаметно. Пока Бахус, который так и не поднялся выше Капрала, мозолил жесткие ладони под Шайло,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 Было одним из самых старых в округе, но и одним из самых бедных, и не особенно претендовало на аристократизм. Благодаря брачным союзам вне рода, а также внутри него, оно могло похвастать связями с видными семействами, а также наследственным безумием и малой таликой идиотизма. Но поскольку пентландцы бесспорно превосходили своих соседей умом и закалкой, они пользовались у них большим уважением.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 Эти годы развили в старших детях скаредность, граничившую с душевной болезнью, ненасытную любовь к собственности и желание как можно скорее покинуть дом майора. «Отец», — сказала Элиза с чопорным достоинством, когда она впервые привела Оливера в гостиную их домика, — «познакомься с мистером Гантом». Майор Пентланд медленно поднялся с кресла качалки у камина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 медленно пошел навстречу Ганту. Это был дородный коренастый человек, пятидесяти пяти лет, с красным лицом, патриаршей бородой, толстым фамильным носом и фамильным самодовольством. «У-о-гант! Не так ли?» — произнес он протяжным четким голосом. «Да», — ответил Оливер, — «именно так». «Ну...»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 «Он самый, сэр», — сказал Бахус, просияв — «в натуральную величину и вдвое живее». «Все его называют Бахус», — сказал Уилл, деловито подмигивая. «Но у нас в семье мы зовем его Бритус». «Полагаю», — внушительно начал майор Пентланд, — «вы пишете свою фамилию сокращенно». «Нет», — ответил Оливер с замороженной усмешкой, —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 что все люди, все, кроме этих торжествующих пентландов, для которых смерть — лишь пиршество, должны умереть. И как человек, гибнущий в полярные ночи, он начал вспоминать зеленые луга своей юности, колосья, цветущую сливу и зреющее зерно. Почему здесь утрата? Утрата.